Не палишь куру, возвращайся домой. Почти во всех сказках типа красавица и чудовище новоявленный жених ставит главной героине одно из двух условий. В первом случае, как уже говорилось выше, она не должна на него смотреть. Запрет прямо глядеть на сверхъестественного мужа или жену очень распространённое волшебное табу. Например, в историях о водной фее Милюзине из кельтских и средневековых легенд, о ней мы ещё поговорим. У жены был змеиный хвост, который можно было увидеть лишь раз в неделю. Во многих сказках встречается мотив света свечи или лампы, упавшего на спящего принца. Очень интересно, он переосмысливается в уже упоминавшейся немецкой сказке Поющий скачущий жаворонок. В этой истории красавица живёт в замке, где принц и все придворные обращены львами. Каждый раз, когда её сёстры объявляют о том, что выходят замуж, лев жених предлагает красавице отправиться к ним на свадьбу в окружении всего прайда. Условие лишь одно. На него самого ни в коем случае не должен попасть свет. Как только это происходит из-за трещины в деревянном корабле, в котором он путешествует. Лев вынужден жениться на другой. Второй распространённый запрет в сказках этого типа нельзя задерживаться в родительском доме дольше отведённого срока. Как правило, Девушке удаётся сдержать данное слово в двух случаях из трёх. Но в последний раз просто обязана грянуть катастрофа. Часто главная героиня подаётся на уговоры родни погостить подольше, но временами её подводят обстоятельства. Например, злокозненные родственники прячут волшебный предмет, который должен вернуть девушку домой. Едва запрет нарушен, красавицу ждёт волшебный квест, в конце которого она расколдовывает своего жениха. Временами эти квесты необыкновенно сложны. Так греческая римская Психея вынуждена терпеть побои и унижения от матери своего возлюбленного, самой богини Венеры. Как Золушка, она сортирует зёрна стрижет золотую шерсть с овес Гелиоса, собирает в склянку черную воду Стикса и Коцита, а в конце спускается в Тартар, чтобы добыть для Венеры волшебную красоту Прозерпины. Главная героиня сказки «На восток от солнца на запад от луны» отправляется искать своего жениха к трем старухам и четырем ветрам. В конце концов они приводят её к девушке-тролю, которая жаждет заполучить принца себе в мужья. Но смертная невеста выполняет волшебный квест и получает в качестве награды своего возлюбленного. Примерно та же судьба ждёт героиню немецкой сказки Поющий скачущий жаворонок, где девушке приходят на помощь солнце, луна, И ветер. Любопытно, что в ирландской сказке Бурый медведь норвежский главной героине помогают её собственные дети, которых сразу после рождения забрали орёл, английская борзая и незнакомая леди. Когда красавица отправляется в путь, она встречает каждого из своих сыновей по очереди. Времена же квеста совсем простые. Во фламанской сказке Розы без шипов, девушке, чтобы расклдовать принца, нужно всего-навсего произнести тост за его здоровье на свадьбе сестёр. В сказке Летний и зимний сад, записанной братьями Грин. Девушка просто напоила чудище водой, и оно тут же ожило. Иногда красавице достаточно пересилить себя и приласкать монстра добрым словом, как в британской сказке пёс с мелкими зубами. А иногда нужно пообещать выйти за него замуж. Этот мотив встречается во многих сказках. Красавица возвращается во дворец чудовища и находит его при смерти. Лишь дав слово, что проживёт с ним всю жизнь, она может спасти принца. и вернуть ему истинный облик. Героиня датской сказки Красавица и конь обещает свою руку и сердце настоящему жеребцу, осознав, что привязана к нему. Но ну вообще конь в хозяйстве не бесполезная штука. Но далеко не всегда героини соглашаются на брачный союз, потому что испытывают тёплые чувства к жениху. В итальянской сказке Зелинда и чудовище. Чудище прибегает к шантажу, обманом заставляя красавицу признаться ему в любви. Оно показывает Зелинде в волшебном зеркале её больного отца и грозится, что старик умрёт, если она немедленно не скажет, что любит чудовище. Очень интересно. что в некоторых сказках героине ни в коем случае нельзя сжигать шкуру своего любимого, а в других наоборот. Это часть волшебного квеста. В вышеупомянутой сказке о норвежском буром медведе незнакомая женщина подсказала красавице, что если та спалит медвежью шкуру своего мужа, он больше не будет оборачиваться зверем. Когда девушка следует этому совету, Выясняется, что её обманули, и теперь нужно исправлять ситуацию. Красавице из немецкой сказки Леонтица, что звенит и лязгает, предстояло расколдовать чудовище, которое выглядело как пудель. Непонятно, зачем его было расколдовывать. У пудели же такая мягкая шорстка. Но мудрая женщина научила красавицу Как бы принц ни желал проникнуть ночью в её спальню, как бы ни стучал и не уговаривал, следует ему отказать. А на третью ночь, когда он ляжет спать, красавица должна сжечь его шкуру. В сказке "Расколдованный сын короля", записанной каталонским литературоведом Мануэлем Милаи Фонтанальсом, красавице, чтобы разрушить чары Нужно убить монстра-волка и бросить его тело в огонь. Тогда из его тела вырвется голубь, а из голубя выпадет яйцо, из которого и выйдет. Нет, не смерть Кощеева, а королевский сын. Далеко не все сказки о союзе красавицы и чудовища заканчиваются хорошо. Во французской истории из Лотарингии Белый волк, записанный Эммануэлем Каскеном в девятнадцатом веке, красавица не успевает вернуться в замок к назначенному часу, и чудовище-волк умирает в одиночестве. Трагичный финал и португальской версии, записанный за фильма канцельери Педроса, где чудище не просто умирает, но перед смертью, успевает проклясть свою красавицу и всю её семью. Героиня погибает спустя несколько дней. Зато австрийская сказка Поющая роза заканчивается отлично. Чудовищем в ней выступает старик, который пожелал в качестве платы за волшебный цветок через 7 лет заполучить себе юную невесту. В конце старик который надо сказать, всю дорогу вёл себя прескверно, сказал пленнице, что если она хочет свободы, то должна взять меч и отрубить ему голову в три удара. Так девушка и сделала. Думаете, появился принц? А вот и нет. Из закровавленной шеи старика выпал ключ, открывающий все двери в его замке. Так девушка нашла кучу драгоценностей и вернулась домой богатой и свободной.